Приклеенное к столбу объявление обещает в ближайшие выходные соревнования по стритболу, триалу, выступления роллеров. На такое больше обращаешь внимание в городе, где родился стилист Гончаров, и стоит памятник, придуманный симбирским уроженцем Карамзиным букве ЙО. Фанерный обелиск в детской библиотеке с надписью «Буква Е» с двумя точками наверху заменяет и о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 Прикажи отпустить из казны твоей денег золотом. Изобрел я средствие, драгоценное для врагов твоих и державы Аглицкой. И то средствие не лекарствие не крупинки в порошках больным и не пушка самострельная. А то средствие, невидимое, прозывается лучевой волной незаметною. Наведем волну прямо на Ленина». И подохнет он, будто сам умрет. Повскакали с мест люди царские. Государь вскочил без подмоги слуг. Закричали все, ты спаситель наш, Мы казной своей раскошелимся, Наруши врага обольстителя. С той поры занемок Ленин батюшка Через средствия невидимое, Что назвал холоп лучевой волной, незаметную. Заболел отец, на постель прилег, и закрылись глаза его ясные. Но не умер он, не пропал навек. Лучевая волна промахнулась головы его не затронула. Только сноженник пригнила к земле, да и дыхание призамедлило. Ленин жив, лежит на Москве реке под кремлевской стеной белокаменной. И когда на заводе винтик спортится или, скажем, у нас земля сушится, поднимает он свою голову и идет на завод, винтик клепает, а к полям сухим гонит облако. Он по проволоке иногда кричит, меж людьми появляется. Часто слышат его съезды партии, обездоленный трудовой народ. Только видеть его не под силу нам. «Лучевая волна, незаметная, закрывает его от лица людей». Пишут, что собрано фольклористами. Праглицкий заговор под Иваново-Вознесенском, другие на Владимирщине в Сибири под Вяткой. При этом уши московских сочинителей-интеллигентов торчат отовсюду. Из-за чуждой лучевой волны, литературного холопа, Рафинированного остроумия по проволоке иногда кричит. Видна работа хоть и с небрежностями, но основательная и целенаправленная. Проще с Востоком. Так Гоцци помещал сюжет в Самарканд с ханом Узбеком, а Кальдерон — в Московию с герцогом Астольфа. Потому что в таких местах с неслыханными законами и нравами можно не мотивировать любую небывальщину сюжета. Так получалась и узбекская песня. Ленин сверг насилия и гнёт. Ленин сам бедняк, но родился он. От месяца и звезды, и от них получил силу. И сделал доброе дело. У него правая рука по локоть была золотой, а в жилах его тёк огонь. Когда в него стреляла женщина, тогда собака, лизнув его, кровь упала мёртвой. А он не умер. Почему? Огонь его жил, сжёг, испепелил яд. Родной город всё же непременно говорит нечто о человеке, даже о таком недоступном. Дело, конечно, не в комнате Володи, за запылесосенной до полного исчезновения жизни. Вот оно где происходит, то, что обещано большим плакатом в вестибюле ульяновской гостиницы «Венец». «Централизованное пылеудаление». А то сразу не понять, насколько централизованы каков масштаб, района, области, страны. Пылинки сняты отовсюду, с нот Аскольдовой могилы и гуселек на рояле в гостиной, с процеженного книжного набора Тургенев, Тарас Бульба, Спартак у кровати, с сусальных отношений с братом. Хотя, по свидетельству Анны Ильиничны, Саша отзывался о Володе, несомненно, человек очень способный, но мы с ним не сходимся. Музейные работники рассказывают, о чем нынче спрашивают чаще всего, разумеется, о национальности, понизив голос. Еще про Инессу Арман, с которой проще «Можно доверительно признаться, что было, было чувство, превышающее нормы партийного братства. Но исключительно целомудренное, и, боже упаси, никаких детей». «А как Надежда Константиновна на это?» «Да они все дружили, втроем. В Швейцарии Владимир Ильич их вместе в горы выводил. У Надежды Константиновны базедовая, у Инессы Федоровны туберкулез». Реакция у женщин безошибочная. «Вот люди были. Я б так не смогла с другой вместе. А ты смог бы?» — это мужу. «Да иди ты». По части происхождения удаления произведено особо старательно. Хотя разве жалко? Ну, был на четверть евреем. Причем только в розенберговском, нацистском понимании. Потому что отец матери, волынский выходец с руль-бланк, в Петербурге крестился в православии. переименовался в Александра и перестал быть иудеем. Можно было бы и не стесняться. Бланк дослужил садачина до надворного советника, был уважаемым врачом, ратовал за естественные методы лечения и написал книжку с совершенно сегодняшним рекламным заглавием «Чем живешь, тем и лечись». Живые пылинки сняты с быта. Принята версия Аскезы. Не до Жульенов, когда мировая революция. Но, с одной стороны, родственница сообщает о семье Ульяновых, не помня, что когда-либо, даже шутя, говорилось о вкусном блюде. С другой, Крупская пишет о себе и муже, что они обладали в достаточной степени поедательными способностями. А Ленин особенно любил волжские продукты – балыки, семгу, икру, которые в париже Краков ему посылала мать, иногда в гигантском количестве. Возникает даже радость от совпадения вкусов. Впрочем, невелика оригинальность любить семгу и икру, но уж очень не хватает человеческого в облике. Торжествуют жанры иконы и заклинания. Предвосхищая дальнейшие словословия, слившиеся в неразличимые буддистские бормотания, в той книжке, изданной молодой гвардией в 30-м, Бурятские частушки приведены в оригинале, с ненужным по сути переводом. Онэнхурэнь токтожи, утхальжаняхубун палагарба. Ульянов хуля топдо оржи, уладзо них на лагарба. Хула морье аршалган, хурдан вагондо баяр табдя. Худморшозоно аршалган, хомунист Лениндэ баяр табдя. Когда перестал идти сильный дождь, то легче стало птенцу Кроншнепа. Когда установилась власть Ульянова, то народу стало легче и лучше. Облегчившему участь соврасой лошади, быстрому вагону, благодарность. Облегчившему участь трудового народа, коммунисту Ленину, благодарность. За толщий лет лживых мемуаров, предвзятых в обе стороны исследований, не разглядеть нравственные личности, поиски которой занятие, сколь нескончаемое, столь и бессмысленное. Будто извинительней быть зверем по соображениям целесообразности, чем по природной склонности. Или наоборот. Усилиями писателя Салаухина распространилась история о том, как Ленин в шушинском убивал прикладом ружья десятки зайцев, застигнутых половодьем на островке. Вроде не добавить ничего к террору и лагерям, но есть твердое ощущение, что одно — подписать бумагу, другое — маленького пушистого по голове. Современные ульяновские лениноведы, понимая эту разницу, с энтузиазмом козыряют воспоминаниями Крупской. Поздно осенью, когда по Енисею шла шуга, мелкий лед, ездили на острова за зайцами. Зайцы уже побелеют. С острова деться некуда, бегают, как овцы, кругом. Целую лодку настреляют, бывало, наши охотники. Из ствола в упор или прикладом по башке Хорош диапазон нравственного выбора. Владимирская сказка дополняет. Был у Ленина товарищ-друг, что ни на есть первейший, разверсткий комиссар. И вот сказали Ленину, что друг-то его, этот, обижает мужиков, да живет несправедливо, добро народное не бережет. Призвал его Ленин и говорит. Друг ты мой, верно это? Тот молчит, голову опустил. А Ленин ему «Мужика теснить ты права не имеешь, потому мужик — большая сила в государстве, от него и хлеб идет. Значит, как друг своего я наказать тебя должен примерно». Поцеловал тут Ленин друга-то, попрощался с ним, отвернулся и велел расстрелять его. Каков он был, написавший в анкете 1922 года на вопрос про деда «не знаю», бывший за всю жизнь на «ты» только с Мартовым и Кржижановским, ни разу не навестивший Симбирск после того, как уехал отсюда в 1887-м. Бог весть, но уже сами вопросы складываются в намек на ответ. Родной город непременно говорит нечто о человеке, даже о таком недоступном. Не потому, что здесь говорят правду, а потому, что здесь проговариваются. Многолетний культ накапливает избыточное количество сведений. Они выплескиваются через край, против желания хранителей, подчиняясь своим центробежным законам. В Ульяновске по разным ленинским объектам Огромное количество фотографий. Всего известных снимков В. и Ленина с 1874 по 1923 год 410. Едва ли четверть публиковалось. Перестройка поразила несколькими портретами щуплого монголоида, но ульяновская иконография вождя и его родни ничуть не сенсационно просто обильно Срабатывает чтимая Лениным диалектика, количество переходит в качество, и как-то выразительно, вызывающая некрасивая семья Ульяновых предстает отдельным подразделением, спецназом неблагообразия выращенным и рекрутированным на просторах от Волыни до Поволжья для зачистки российской земли. Грубо. Наспех слепленные лица с тяжелыми надбровными дугами над широко и глубоко посаженными маленькими глазками. Не отделаться от мысли об отметине, о печати. Нехороши собой даже породненные, будто подбирались под общий типаж, просторный имперский со скрещением немецкой, шведской, еврейской, русской, калмыцкой кровей. Снимок 1928 года с сидящими на лавочке Марии ильинишной и Надеждой Константиновной в грибовидных шапочках вдруг кажется иллюстрацией к хулиганской гипотезе Сергея Курехина «Ленин – гриб». Ульяновы выросли в этой стране. То, чем прославлен главный из них, вскормлено этой почвой. Ничто чуждое никогда не приживается и не даёт плодов. Всё, что есть, своё. Мускат допивается во дворе дома Ульяновых, у колодезного сруба. Здешний знакомый объявляет «А ещё открыт? Напитки, наполненные солнцем». И цитирует стихи молодой местной поэтессы, даже не ульяновской, откуда-то из непроглядной глуши. Пьем за здоровье горькое вино, его тем сокращая поминутно. Сократим, сократим. Какое же правильное мироощущение у девушки, какое раннее понимание жизни.